Глава 15. Маниту. Фетиш и духи Корей. Итак, Калетта Жерар, Лина Мартина и Легуен опять очутились в руках дикого племени, которое принадлежало к большому королевству Баротзе. Это один из самых свирепых и несговорчивых народов всей Центральной Африки. Подталкивая довольно грубо своих пленных к деревне Леалубо, чёрные воины заспорили о дележе добычи. Это легко было заметить по их выразительной мимике и некоторым словам, схожим с тем наречием, которое пленники уже понимали. Я тебе говорю, что оставлю её себе, говорил Иата, предводитель шайки, настоящий великан редкого безобразия. Моя жена умерла, я выбираю себе эту. И его рука тяжело опустилась на плечо Мартины, которая громко вскрикнула. Возьми лучше молодую, ответил с подобострастной гримасой другой негр. Не такой высокий и с менее свирепой наружностью. Она тебе больше подходит, а эту оставь мне. Это белое лицо? воскликнул предводитель. Ты хочешь, чтоб я сам себе принёс несчастье? Разве ты не знаешь, что такие лица табу приносят порчу посредством колдовства? Нет, я оставляю себе Луну. Бери сам, если ты не боишься этой девицы с белым лицом. Но от такой опасной чести хитрый Нибу на отрез отказался, заворчав как собака на деспотизм своего хозяина. Разговаривая таким образом, декари вошли в лес и через час уже вступали в своё селение. Жители с шумом высыпали из своих поносообразных лочужек. Решив не падать духом и при любых обстоятельствах выказывать своё превосходство, Жерар тотчас же по прибытии в деревню заявил иати высокомерным тоном, что он надеется, что с их стороны будет оказано должное уважение их гостям. Он не хотел изображать себя пленником, что прежде всего им должны дать приличные помещения, Где бы они могли укрыться от назойливого любопытства его подданных? Мы желаем иметь дело только с тобой, Иата. А так как ты хочешь взять себе в жёны Луну, то знай, что это зависит только от меня. В противном случае, этот маниту, сказал он, указывая на свой компас, самый могущественный, какой когда-либо существовал. призовёт на твою голову самые страшные бедствия. Жирар не ошибся в своих расчётах. Лицу негра изобразила не поддельный ужас. Да сохранит меня небо рассердить твою маниту, воскликнул он. Я не сделаю ничего против его желания, но мне нужна законная жена, так как моя умерла. Назначь сам цену за луну, И будь уверен, что я исполню твои требования, если они окажутся благоразумными. Я сначала должен посоветоваться с Маниту, ответил Жерар с напускной важностью. А он может говорить со мной только наедине, имея это в виду. И если кто-либо из вас помешает разговору, горе ему, горе всему племени. Ято почесал ухо, но потом согласился исполнить требования Жерара. Он немедля распорядился о постройке помещения для пленников. Когда приготовления были окончены, он отвёл Мартине глубокий поклон. На что та проговорила: "Иес, какой он урод! Иес, какое чудовище!" А теперь сказал Жерар, оставшись один с друзьями. Как нам выйти из этого положения? Полагаю, что ты, Мартина, не особенно жаждешь сделаться госпожой Иата. И, yes, а чего бы и нет? Но я надеюсь, что вы шутите. Нам следует обсудить следующее. Во-первых, Цвет лица Калетты пришелся не по вкусу этим идиотам. Во-вторых, они верят в силу нашего маниту. Но сколько времени это продлится, вот вопрос. Пусть каждый выскажет свое мнение. Вы, Легуен. И я, — сказал Легуен, которого притязания и аты на руку Мартины приводили в отчаяние, — Я скорее согласился бы на всё, чем выносить такое существование. Я бы задушил их. Я бы отнял у них копии и показал бы им, как мы умеем владеть ими. Мнение это я весьма одобряю, но оно не практично. Их 200 человек против одного. Мы не вооружены. Дать убить себя, значит предоставить мою сестру Лину и Мартину В распоряжении этих животных нечего и думать об этом. «Да, правда, но видеть, как этот негр ворочает своими глазищами, глядя на мамзель Мартину, это уж чересчур. Это может привести в ярость». «Т-э-э, да неужели вы думаете, что я допущу продать себя как ягненка?» сказала Мартина. «Не беспокойтесь». я сумею отделаться от этого дьявола. А как же ты это сделаешь? И извини за нескромность, спросил Жирар. Уж я об этом подумаю. Тэ. Я им скажу, что маниту запретил мне венчаться, пока здесь не покажется третье новолуние, и что я дала обет исполнить это требование. Если же я нарушу его, то маниту нагонит на них соранчу, которая пожрёт у них всё. Вы ведь знаете, как они верят, что белые способны на всё. Мысль хороша, но а после третьего на валуне? О, тогда мы придумаем что-нибудь другое. Благо у нас будет выиграно время. Ну, посмотрим, что будет, сказал Жерар, вставая. Там-там начинает играть «Сейчас начнется пиршество. Теперь надо убедить синьора Иату. Это, пожалуй, будет не так-то легко. Действительно, издали доносились звуки там-тама. Пленники вышли навстречу Иате, который шел за ними».